Святые мученики Христовы Симеон, Исаак и Вахтисий происходили из Персии и пострадали в царствовании нечестивого царя Сапора. Так как они были христианами, то за это идолопоклонники схватили их и стали принуждать отречься от Христа и поклониться солнцу и огню. Но они в ответ на это сказали «Мы не отречемся от Творца, твари и солнцу и огню не поклонимся». Тогда мучители связали им руки и ноги и жестоко их избили, а потом бросили их в темницу, где в течение семи дней они не принимали пищи. После этого они выведены были из темницы и претерпели различные мучения. Наконец им отсекли мечом честные головы, так и скончались святые мученики.